Мы с трудом дождались рассвета, чтобы с первыми петухами отправиться к Елизавете, в чем доме проживал тот самый Арман, так рифмуется с Шарман, листок. Банальные кражи потихоньку заводила нас все выше и выше. Мы начинали лезть в сферы опасные для мелких чиновных с о ш е к и простолюдинов. о н о конечно, приятно сознавать, что прикрытие о б е с п е ч и в а е т ушаков. Однако в любую секунду обстоятельства могут измениться и из нас сделают разменных пешек. Не мы станем первыми, но при этом и я и Ваня чувствовали азарт ищек, е взявших след. Очень уж мне хотелось увидеть живьем будущую императрицу Елизавету Петровну, но заявившись позаранку, я выяснил, что цесаревна дома не ночевала, пропадала на чихтах к р е с т и н а х переросших в нечто большее. Зато листок был на месте и согласился нас принять у себя в кабинете. Я ожидал увидеть здесь все характерные медицинские атрибуты, но нет, кабинет больше походил на уголок с и б а р и т а ничего намекающего на профессиональную деятельность, никаких тебе тазиков для кровопускания, скальпелей, слуховых дудок, банок и склянок с лекарствами, даже запах не медицинский, хотя причиной тому могли быть те литры духов, что выливал на себя француз. Они перебивали любые естественные ароматы. Арман Листок был важен и прямо-таки испускал флюиды самодовольства. Щегольской лиловый камзол, воротник жабо, пышные волосы, не уждавшиеся ни в каком парике. Потом говорят, он о б л ы с и л на слегка вытянутом лице г р и м а с а скуки и превосходства. При этом взгляд острый, холодный и циничный. Ну да, медик ведь хирург, это у них п р о ф е с с и о н а л ь н о иначе нельзя. Листок начинал полнеть, тучности еще не достиг, но осталось немного. Живот ощутимо выпирал, но надо учитывать реалии. Восемнадцатом веке это скорее достоинство. Знать, у человека все в порядке, сыт и обеспечен, а потому избалован женской лаской. Любит прекрасные фемины успешных мужей. Залеп медиком, длинным шлейфом тянулась слава дамского угодника. Однако нам он был нужен в ином качестве. В карих глазах листока застыл тщательно скрываемый интерес. Понятно, что тайная канцелярия по пустякам тревожить не станет. Раз пришла, значит причина есть. А этих причин и берется не один десяток. Знать бы, какая именно привела канцеляристов. Вот мы ему сейчас и подскажем. Сударь, нам стало известно, что среди ваших новых приобретений оказалось несколько вещей, ранее принадлежавших другому лицу. Несколько дней назад они были похищены у истинного владельца. Что? о б а г р о в е л листок. Вы меня обвиняете в воровстве? Меня, лепмедика е л и з а в е т а п е т р о в н а Ни к о и м образом. Поспешил успокоить я. Никто и ни в чем вас не обвиняет. Француз слегка успокоился, повел выщипанной бровью. Тогда в чем причина вашего визита, господа? Причина простая. Мы ведем розыск, которому все обязаны оказывать содействие. Прошу ознакомиться с описью утраченного. Если у вас имеются эти вещи, п р е д л а г а ю отдать добровольно, чтобы мы вернули их хозяину. Иван протянул список. На лице л и с т о к а появилось облегченное выражение. Не самый главный грех подцепили. Согласен, недоработка, но команды ф а с от Ушакова не было, а т о т мачеток порезвились. Затрумули бы одно, затем другое, накопали на два р а с с т р е л а и три к а т о р г и л е б медик цесаревна не спросил, откуда нам известно, что пропавшие драгоценности у него. Дураку ясно, мы бы и не ответили. Дураком листок не был. Дернул з а в е с е в ш и й возле двери шнурок, вызвал камердинера, велел принести какую-то шкатулку, добавив сквозь зубы: "Ту шкатулку не перепутай". Камердинер кивнул и исчез. Одну минуту, господа, могу ли я предложить вам что-то, могущее с к р а с и т ь ожидания? Он повел рукой в сторону столика, на котором были разложены причудливо инкрустированные курильные т е трубки. Милости прошу, угощайтесь. Спасибо, в другой раз. Многозначительно сказал я. На губах Листока появилась легкая усмешка. Он оценил намек. Двери распахнулись. В дверях торжественно вышагивая появился к а м е р д и н е р В руках у него была шкатулка, сделанная из дерева и украшенная драгоценностями. В ней л и с т о к и хранил свои нажитые непосильным трудом сбережения. Эх, сколько должно быть повидала эта шкатулка, к какому количеству тайн прикоснулась, скольких интриг была свидетелем. Жаль, не умеет она говорить. м е р д и н е р опустил шкатулку на столик перед л и с т о к о м и спиной попятился к выходу. Пожалуйста, господа. Хирург приподнял крышку, позволяя нам полюбоваться содержимым шкатулки. Я к цацкам никогда не испытывал ничего, кроме равнодушия. Слишком искусственно раздута их стоимость, за которой зачастую нет ничего, кроме правил, навязанных сверху игры. Копался в содержимом шкатулки Иван. Я же сверял найденные с о п и с ь ю Трубецкого. Нашли все, за исключением парочки совсем мелких камушков. Ладно, спишем на усушку и утруску. Не все ш к а т у м а с л е н и ц а Дважды перепроверив ценности и вытребовав с л и с т о к а расписку, мало ли заявит потом, что мы у него на миллион набрали и доказывая, что не верблюд, приступили к допросу. Первым был я, но спрашивать в лоб не стал, слегка подсластил п и л ю л ю Благодарю вас за помощь следствию. Лекарь тяжело повел шеей, отводя взгляд в сторону. Вряд ли л и с т о к а р а д о в а л а наша благодарность, да и урон его кубышки мы нанесли немалый. Но стоит отметить, другой бы давно на нас волком смотрел, а этот ничего держится. Теперь главное и снова мой заход. Осталось выяснить немногое, то, каким образом к вам попали эти драгоценности. Что скажете по этому поводу? Листок разыграл немую сцену. Сначала сделал вид, что задумался, потом принялся перелистывать ежедневник. Ничего не найдя, беспомощно заозирался, затем хлопнул себя полбу и пояснил. Вспомнил, господа, сие был мой выигрыш в карточной игре. Отлично, обрадовался Иван. Кто же был вашим партнером? Француз улыбнулся с некоторым лукавством произнес: "Вряд ли вас интересует все, кто сидел со мной за одним столом. Верно, нам нужен только тот, кто проиграл сие вещи. Назовите его имя, сударь." п о р у ч и к Бутырского полка к а р т а ш о в не стал ломаться листок. Мы с Иваном невольно вздрогнули. Совпадение или нет, но фамилия поручика тоже начиналась с буквы К. Вы знаете, где его можно найти? Осторожно спросил я. Француз поморщился. Господа, вы хотите, чтобы я делал за вас всю грязную работу? Что вы? Вам нужно всего лишь маленькое одолжение. Скажите, где дом поручика, и мы оставим вас в покое. Право слово, это сущая мелочь.